Глава 32, в которой Фог вступает в непосредственную борьбу с неудачей. Вместе с Китаем, казалось, исчезли и все надежды филиософога. Действительно, ни один из пакетботов, курсирующих между Европой и Америкой, ни суда французской трансатлантической компании. Ни корабли компании White Star Line, ни пароходы компании Immen Гамбургской линии или другие не подходили для филиаса Фога. Но в самом деле пароход Перерейр, французской трансатлантической компании, великолепные суда, которые не уступают по быстроходности судам всех других линий, а по удобствам даже превосходят их, отходил лишь через два дня, 14 декабря. При этом, как и корабли гамбургской компании, он следовал. не прямо в Ливерпуль или Лондон, а заходил в Гавр, и этот добавочный переезд от Гавра до Саутгемптона задержал бы Филиософога и окончательно свел бы на нет все его последние усилия. Что касается пакетботов Имман, один из которых город Париж, отходил на другой день, но о них нечего было и думать. Эти суда предназначены главным образом для перевозки эмигрантов.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 Потерявший теперь всякий смысл и разорившегося мистера Фога, бедный малый осыпал себя бранью. Однако Филиос Фог ни единым словом не упрекнул его. Покидая пристани, откуда отходили пакетботы Трансатлантических линий, он только сказал своим спутникам: Пойдемте, завтра мы что-нибудь решим. Мистер Фог, миссис Ауда, Фикс и паспорту переправились через Гудзон.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 и попросил вызвать его. Тот не заставил себя ждать. Это был человек лет 50, настоящий морской волк, как видно, человек сварливый и малоприятный в общении. Выпаченные глаза зеленоватого цвета, рыжие волосы, крепко сколоченная фигура. Ничто не напоминало в нем человека из общества. «Вы капитан?» — спросил мистер Фок. «Да, я». «Я Филиас Фок из Лондона».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 «Но владельцы Генриетты», — возразил Филиос Фок. «Владельцы — это я», — ответил капитан. «Судно принадлежит мне». «Тогда я его зафрахтую». «Нет». «Я покупаю его». «Нет». Филиос Фок и бровью не повел, однако положение было серьезное. Нью-Йорк не походил на Гонконг, как капитан Генриетты на владельца Танкадерры. До сих пор деньги нашего джентльмена побеждали все препятствия. На сей раз деньги оказались бессильны. Однако необходимо было найти средства переправиться через Атлантический океан на судне, иначе пришлось бы лететь на воздушном шаре, что было и опасно, да и вообще невыполнимо. Но Филиосу Фогу, видимо, пришла в голову какая-то мысль, ибо он сказал капитану. «Прошу». «Согласны вы доставить меня в Бордо?» «Нет, даже если вы заплатите 200 долларов». «Я предлагаю вам две «С каждого?» «С каждого. И вас четверо?» «Четверо». Капитан Спиди принялся тереть себе лоб с такой силой, словно хотел содрать с него кожу. «Получить восемь тысяч долларов, не уклоняясь от своего пути?» Ради этого стоило отбросить в сторону свое отвращение к грузу, именуемому пассажирами. Впрочем, пассажиры по две долларов уже не пассажиры, а драгоценный товар. «Я отплываю в 9, коротко сказал капитан Спиди. «Если вы и ваши спутники...» «В 9 часов мы будем на борту», — столь же лаконично ответил Филиас Фок. Было восемь часов тридцать минут утра.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 действительно к концу путешествия при условии если филиосфг не выбросит еще несколько пачек ассигнации в море мешок с банковыми билетами должен был облегчиться больше чем на семь тысяч фунтов стерлингов